Оправа. Говорящий. Часть вторая. Медведь повернул к травнику, перемазанную земляничным соком морду. Фыркнул. и «Это все? Ты просто повернулся и ушел?» Жуга пожал плечами. «Нет, конечно, нет. Но как я мог остаться? Для чего?» «Вы, люди, вечно ищите, как обмануть природу». Задумчиво проговорил медведь. И эти ваши глупые самки тоже, а этого колдуна из старой башни я знаю. Ты хотел сказать, знал? Ха, вздыбился медведь. Знал, знаю, буду знать, какая разница? В конце концов, совсем не в этом дело. Тот, кто помог тебе вернуться в мир, мог разъяснить и остальное. «Глупая человеческая гордость! Почему ты отказался?» Травник промолчал, и зверь успокоился так же внезапно, как и разъярился. «Ну ладно», — проворчал он, — «что там было после?» Три слепых мышонка. Вывеска была яркая и большая. На серой каменной стене она сразу бросалась в глаза, заметно выделяясь из череды грубых жестяных бочонков, сапог, кренделей и колбас, коих множество висело над дверями прочих лавочек и мастерских. Чувствовалось, что хозяин не поскупился и нанял умелого рисовальщика. На желтом фоне в прихотливом обрамлении зеленых листьев полукружием изгибались красные готические буквы. Надпись гласила «Иоганн Готлиб Формачус». В правом нижнем углу была нарисована медная ступка с пестиком, в левом – стеклянный флакончик. Подойдя ближе, можно было прочесть написанное мелкими буквами «Мази, эликсиры, порошки, настойки и другие целебные снадобья по доступным ценам» с разрешением муниципалитета города Гамельна. И все. Что тут непонятного? Господин Иоганн Кристиан Готлеб, главный аптекарь города, Сидел в большом кожаном кресле и задумчиво смотрел в окно, уже битых полчаса наблюдая, как странного вида паренек на той стороне улицы рассматривает его вывеску. То был высокий, нескладный малый лет двадцати, с копной взъерошенных рыжих волос, ничем особо не примечательный, правда, может быть, несколько мрачноватый для своего возраста. Впрочем, последнее легко было объяснить, на улице шел дождь. Даже не дождь, а холодный осенний ливень, вымывающий из городских стен последние остатки летнего тепла. Небо заволокло тучами от края и до края. Тяжелые, как свинец, капли с тупым упорством долбили черепицу крыш, плясали мелкими брызгами, потоками низвергались в жерла водосточных труб, чтобы вырваться из жестяного плена далеко внизу и бежать, бежать вдоль по улицам холодными бурлящими ручьями. Стояла осень, тот период между октябрем и ноябрем, когда уходящее лето еще может на прощание подарить пару теплых дней, но обманывать себя становится все труднее. Да и нет уже бодрящей утренней свежести, лишь висит в воздухе промозглая осенняя сырость, да пахнет прелой листвой. Осень — это такая пора, когда чешутся и болят старые раны, ноют суставы и выползает не весь откуда застарелый ревматизм, а уж о простуде и говорить нечего, каждый второй кашляет и чихает. В такие дни в аптеке у либо обычно не бывало отбою от покупателей, но сегодняшний ливень отпугнул, кажется, всех. Редкие прохожие кутались в тяжелые намокшие плащи и шли быстро, чуть ли не бегом, и лишь рыжий паренек напротив аптеки был недвижим, стоял, о чем-то размышляя. Часы на городской ратуши пробили половину шестого. Иоганн Готлип покосился на камин, где догорали последние угольки, вздохнул и плотнее запахнул подбитую мехом накидку. Его знобило. Аптекарю было 58, а это не такой возраст, когда организм способен сам себя обогреть, да так, что можно даже стоять на улице под проливным дождем. Да что он торчит там у стены, словно привязанный? Готлеб заерзал, устраиваясь поудобнее в скрипучем кресле, и в этот момент незнакомец, словно услышав его мысли, вдруг перешел улицу и направился к дверям аптеки. Звякнул колокольчик. Господин Готлеб встал, неторопливо спустился по лестнице и сам открыл дверь. Прислуги у него не было, лишь приходила готовить и прибирать престарелая фрау Марта. За дверью было сыро и холодно. «Добрый день!» Стоявший на пороге юноша был на полголовы выше старого аптекаря. Яркие голубые глаза смотрели цепко и внимательно. У правого виска белел узкий рваный шрам. Одежда его была мокра, с волос капала. «Добрый день!» — с легкой улыбкой согласился Иоанн Готлиб, хотя по всему было видно, что день сегодня выдался хуже некуда. «Чем могу служить, молодой человек?» Юноша остался серьезным, лишь переступил неуверенно и снова покосился на вывеску. «Мне сказали», — медленно выговаривая слова, произнес он, «что здесь живет господин Готлиб, городской знахарь. Это так?» Готлиб кивнул с медлительной важностью. «Да, это я. Но я не знахарь, юноша. Я служу фармации именем Господа и науки». Среди моих клиентов много городских вельмож и даже сам граф фон Оппенгейн. Мне показалось, ты долго раздумывал, прежде чем постучаться. Тебя смутила моя вывеска? Я плохо умею читать, — хмуро признался паренек. Да еще эти рогатые буквы. Вот как!» — Готлиб поднял бровь. «Думаю, в любом случае трудно пройти мимо такой яркой надписи». Паренек замялся смущенно. «Видите ли...» Он замешкался, провел рукой по мокрым волосам, стряхнул с ладони холодные капли. «Как бы это сказать? В общем...» Аптекарь, умоляющий, воздел руки. «Довольно, довольно, юноша. Кажется, я совсем тебя запутал. У тебя, наверное, дело ко мне?» «Да, я...» «Пройдем в дом. Мои кости уже не те, что раньше, и не выносят такой сырости». Да и ты слишком долго пробыл под дождем, чтобы нормально соображать. «Спасибо», — сказал гость, перешагивая через порог. «По правде сказать, я люблю дождь». «Неужели?» Иоганн Готлиб закрыл за ним дверь. «Ха-ха, кто бы мог подумать. Многие говорят, что любят дождь, сидя при этом у зажженного камина. Но я впервые встречаю человека, который признался в этом, промокнув предварительно до нитки. Поднимайся!» Сейчас, когда между ними не было запотевшего стекла, господин Готлеб смог лучше рассмотреть своего нежданного гостя. Теперь аптекарь понял, что первое впечатление его обмануло. Юноша был не столь уж высок, как казалось, но странное сочетание худобы и угловатости создавало иллюзию большого роста. Резкие черты лица и шрам на виске слегка старили его. Рыжие всклокоченные волосы и пух на подбородке наоборот делали моложе. Одежда и чересчур мягкое произношение выдавали в нем южанина, а легкая походка — уроженца гор. «Э, да он хромает!» «Сколько же ему лет?» — неожиданно для самого себя задумался вдруг Готлеб и понял, что не может пока ответить на этот вопрос. Он опустился в свое любимое кресло и указал рукой на стул. «Присаживайся». «Благодарю». Гость подошел к камину и протянул руки к огню. «Я тут постою». Потухшие угольки вдруг замерцали трепетными язычками, бросая в комнату бледные отсветы. За окном постепенно темнело. «Огонь ты тоже любишь?» — спросил аптекарь. «Огонь?» — парень пожал плечами. «Наверное. А что?» С промокших рукавов его рубашки поднимался пар. Готлип уселся поудобнее и вытащил из футляра гусиное перо. нус зачем ты хотел меня видеть?» Парень поднял взгляд. «Я только вчера пришел в Гамельн», — сказал он, разминая озябшие пальцы. «На заработки?» «Нет, по делу. Но денег у меня и вправду нет». Аптекарь нахмурился. «А при здесь я? Вы ведь знахарь?» «Формациус», — недовольно поправил Готлип. «Да, э, формат, цевс», — с трудом повторил незнакомое слово и сбросил на пол слегка подмокший заплечный мешок. «У меня здесь травы, редкие, с гор а мне нужны деньги. Вот». Старик заинтересованно подался вперед. «Почему ты думаешь, что я их куплю?» — спросил он. Тот пожал плечами и вместо ответа развязал мешок. На стол высыпались многочисленные свертки, пучки трав и кореньев. Их было столько, что некоторые упали на пол. Угод либо перехватило дыхание. Если бы из мешка незнакомца хлынул золотой песок, аптекарь удивился бы меньше. Мало того, что это были редкие травы. Это были очень редкие, вдобавок прекрасно собранные травы. Некоторое время он перебирал тонкими старческими пальцами сухую зеленую россыпь, поднося к самому лицу пучок за пучком и не верил своим глазам. Карагана и Бризалис, Бевисса, Адонис, а этот липкий комок — неужели горный воск? Пришелец терпеливо ждал ответа. «Откуда это у вас?» — срывающимся голосом спросил аптекарь, невольно переходя на «вы». «Кто вам это дал?» Рыжий парень пожал плечами. «Никто, я собирал сам. Молодой человек, да у вас талант!» «Кто вас учил?» «Дед Вазах», — хмуро сказал юноша. «Так вы купите их?» Иоганн Готлиб осторожно отложил в сторону связку кореньев и задумался. «У меня есть другое предложение», — сказал он. «Травы эти я, конечно, куплю, но если ты и вправду так сведущ в этом деле, может, ты согласишься стать на время моим помощником? Скажем, на месяц? Осень слишком напряженная пора, и я сам не справлюсь». «Годы мои уже не те». «Если так, сколько вы будете мне платить?» — помолчав, спросил он. «Головастый парень», — подумалось Готлибу. «Другому предложи, запрыгал бы от радости, а этот сразу о деньгах. Такого намеки мякине не проведешь». «Ну», — Готлиб откинулся на спинку кресла, «таллер в неделю тебя устроит? Жилье, правда, подыщешь себе сам». «Согласен», — поколебавшись, ответил тот. «Что ж...» Аптекарь глянул в окно. «Уже стемнело. Ночуй сегодня у меня, вон в той комнате». «Хорошо», — кивнул юноша и направился к дверям. Старик нахмурился, мучительно припоминая, и вдруг прищелкнул пальцами. «Чуть не забыл. Как твое имя?» Парень обернулся. «Зовите меня Жуга». «Э, э Шуга?» — переспросил аптекарь. «Или Зуга?» Паренек впервые за весь вечер усмехнулся. Нет, сказал он, просто жуга жу-га. Дверь за ним закрылась. Серое на черном, черное на сером, шорохи в ночи, пробуждение, вода, вода. Быстро бегом в припрыжку по холодным камням озябшими лапками, выше, выше, сквозь узкий извилистый лаз, где стены щекочут кончики усов запахом мокрой земли. Куда теперь? Туда. Неровный камень высоких серых ступеней. Здесь тепло, расшатанные доски. Здесь недавно кто-то пробегал. Выше, когда-то. Пустота. Большая-большая пустота. Дышащая темнота запахов. Много-много. Здесь кто-то есть, спит. В воздухе разлито легкое дыхание. Ветер холодит мокрую шорстку В нос попало ва... ва... чи Нет, все тихо. Черное на сером неровной горой. Из угла в угол вдоль стен. Из угла в угол, туда, откуда вкусный запах гречки. Поддается с легким треском под натиском острых зубов мягкая ткань. Сухой шорох крупы и сразу скрип над головой. Скорее прочь, скор... Спящий повернулся на другой бок, хмыкнув недоуменно. «Странный сон!» Легкая серая тень метнулась в угол, нырнула в щель меж двух покоробленных досок. Послышался мягкий дробный топоток, и все стихло. На сером полу возле разодранной котомки чернела ровной горкой рассыпанная крупа. Утро следующего дня выдалось неожиданно теплым и солнечным. Умытый дождем город уже не казался таким мрачным, как вчера. Сиял белеными стенами ладных двухэтажных домов, водил хороводы красных черепичных крыш, увенчанных фигурной чудью кованных железных флюгеров, и даже серые камни мостовой, казалось, стали чище и ровнее. Повеселевшие жители высыпали на улице спеша по своим делам. Хозяйки распахивали окна, проветривали толстые полосатые тюфики. В прозрачном воздухе теплой метелью кружился пух. Узкие улочки Гаммельна сплетались в каменную сеть, пересекались и сходились под самыми немыслимыми углами, часто заканчиваясь тупиком, и по прошествии трех часов Жуга окончательно заблудился. Он оплошал с самого начала, взяв за ориентир тонкий, царапающий небо шпиль, долго кружил по городу, надеясь выйти к ратуши, и лишь когда дома расступили с широкой площадью понял что ошибся прямо перед ним заслоняя прочие здания высилась черная громада собора вот не задача жуга остановился и огляделся собор был единственным строением на площади угловатый острый словно рыбья кость он подавлял своим непонятным вывернутым наизнанку величием. Малое рядом с ним казалось ничтожным, большое — болезненно раздутым. Взирая на мир узкими провалами стрельчатых окон, он стоял здесь словно монах-аскет в черной рясе, сурово сжав каменные челюсти балконов, воздев к небу сухой указующий перст ребристого шпиля. Сейчас старое здание подновляли, фасад собора оплетали строительные леса. Похожие издали на муравьев, на высоте работали каменщики. Внизу, близ дверей, неровной грудой лежали кирпичи, доски и была насыпана большая в рост человека куча песка, на которой резвились ребятишки. Они гонялись друг за дружкой, скатывались, хохоча с ее вершины, прыгали и толкались. Еще можно было различить развалины песочного городка. Наверное, правду говорят, что города похожи друг на друга. «Побываешь в одном, считай, что повидал всё говаривал Жуге друг его, Реслав. «Где-то он теперь». Жуга никак не мог привыкнуть к булыжной мостовой. Ноги болели. Со всех сторон доносилась чуждая слуху жесткая немецкая речь. Он прислонился к стене, соображая, куда идти теперь. Спрашивать дорогу у прохожих не хотелось. Ребятишки у песочной горы вдруг загалдели, сбились с тайкою, завидев двух мальчишек лет шести-семи и девочку помладше. Донеслась веселая не то считалка, не то дразнилка. Мчатся три слепых мышонка за фермершей следом, которая им хвосты отрубила ножом прибольшим. А ты смог бы выглядеть храбрым таким, как эти три глупых мышонка? Жуга горько улыбнулся. Часы на далекой теперь ратуши пробили полдень, и вдруг за стенами собора ожили, залились торжественно соборные колокола. Их было такое множество, и выводили они столь чистую и сложную мелодию, что Жуга не заметил, как ноги сами понесли его прямиком к собору. Под высокими стрельчатыми сводами было темно. «Есть тут кто?» — окликнул он. Никто не отозвался и Жуга осторожно двинулся вперед меж длинных рядами стоящих скамеек. Кафедра была пуста, у высокого, украшенного резьбой и позолотой алтаря тоже не было никого. Жуга поднялся по лестнице, прошел наугад по коридору и неожиданно очутился в маленькой светлой комнатке с покатым сводчатым потолком. У стены на стуле сидел невысокий длинноволосый паренек. Он играл. Прямо перед ним из стены двумя рядами торчали гладкие деревянные рукоятки, и когда его кулак ударял по одной из них, высоко под сводами собора отзывалась колокольная бронза. Жуга замер в изумлении. Всем этим трезвоном заправлял один человек. Увлеченный своей музыкой, паренек ничего не замечал. Жуга стоял тихо, и лишь когда колокола смолкли, решился заговорить. «День добрый». Юноша вздрогнул от неожиданности, обернулся. «Здравствуй!» Он смерил вошедшего взглядом и нерешительно потер бритый подбородок. «Ты как сюда попал?» Дверь была открыта, пожал плечами жуга и, в свою очередь, оглядел нового знакомого. Это был невысокий худощавый парень лет двадцати, одетый в серый немецкий полукафтан, который здесь называли «волком», Короткие штаны, полосатые вязаные чулки и поношенные кожаные башмаки с пряжками. Настороженный взгляд карих глаз, усыпанное веснушками лицо. Одно плечо было выше другого. При разговоре паренек слегка шепелявил. «Как звать тебя, звонарь?» «Яцек». «А меня, жуга». «Что-то не похож ты на немца, Яцек?» Тот кивнул в ответ. «Так ведь и ты, я вижу, не здешний. Я из-под Кракова родом. Там вырос, там и играть учился, а год назад сюда перебрался. Они как раз звонаря искали. А Коррельон тут, между прочим, знатный». «Кто удивленно переспросил Жуга? к Коррелон?» «Ну да», — Яцек кивнул и повел рукой вдоль стены. «Вот вся эта штука, инструмент колокольный Коррельон зовется. А ты откуда будешь?» — С гор, — я ответил Жуга и, подумав, добавил, — с Харатских. — О, далековато, — признал Яцек. — А в Гамельне что делаешь? — Бургомистр мне повидать надо. Ратушу я искал, да вот заплутал малость. Народ здесь, кого не спроси, один дольше другого объясняют, куда идти да как. А я и половины слов не понимаю. — Да, а я привык уже. Яцек встал, подошел к стене и отворил низкую неприметную дверь. «Идем, кое-что покажу». «Спасибо, мне уже пора за собирался Жуга». «Брось», — отмахнулся тот, «все равно бургомистра сейчас не застать, он только до полудня в ратуши бывает, и то не каждый день». «Как там тебя, Жуга? Пошли!» Жуга усмехнулся. «Чего смешного?» — не понял Яцек. «Да так, ты верно первый здесь, кто мое имя повторил». А, рассмеялся звонарь, «твоя правда, не могут немцы же произнесть» а может, не хотят. А что там? Увидишь. Согнувшись, новоиспеченные приятели пролезли в дверь и оказались с другой стороны стены. Здесь было пыльно. Стройными рядами уходили кверху тонкие, туго натянутые веревки. Вдоль стены велась ветхая деревянная лестница. В углах грязными лоскутиями висела паутина. Вслед за Яцеком жуга поднялся под самую крышу собора где на массивных потолочных балках разместились всяческих размеров колокола. Самый маленький можно было поднять одной рукой, самый большой весил должно быть пудов двадцать. Соединенные в хитрую систему из колесиков и рычагов близ каждого колокола замерли маленькие бронзовые молоточки. Яцек прошелся по чердаку, поглаживая их ладонью. Вот так тут все и устроено. Он повернулся к жуге. У каждого колокола свой тон. Рычаги тянут за веревки, а те двигают молоточки. Он постучал ногтем по массивной бронзовой юбке ближайшего колокола, и тот откликнулся еле слышным звоном. Слыхал, как звучит? Яцек многозначительно посмотрел на жугу. «Из малина колокола!» Хитро придумано, оценил тот. «А ну как веревка оборвется?» «Заменим?» Яцек открыл еще одну дверь, и оба вышли на узкий, засиженный голубями, балкон. Выше была только крыша, и каменщики еще не добрались сюда со своими лесами. Гамельн отсюда был как на ладони. Жуга огляделся и сразу увидел справа городскую ратушу. «Понятно», — хмуро кивнул он. «Стало быть, не туда я свернул. А дом аптекаря Иоганна Готлиба где?» Яцек указал рукой. «Вон тот с белой трубой. А зачем тебе готлеп «Работать я к нему нанялся», — неохотно пояснил Жуга, — «помощником, на время». «Ты?» — Яцек посмотрел на него с невольным уважением. «А не врешь?» Жуга пожал плечами. «Зачем мне врать?» «А живешь где?» «Нигде пока». Он еще раз осмотрел окрестности, запоминая все, вздохнул и отвернулся. «Ладно, пошли вниз». «Спасибо, что город показал». «Да не за что», — сказал Яцек, спускаясь. «Старые ступени скрипели под ногами. Все равно Гамель не сверху, изнутри смотреть надо. Ты куда сейчас?» «Я? Не знаю». Жуга пригладил ладонью растрепанные рыжие волосы. «Я не думал еще». «Я сейчас свободен. Если хочешь, пошли покажу, где тут можно еды подешевле купить. Деньги у тебя есть?» «Есть немного». На улице было светло. В куче песка подле входа по-прежнему играли дети. Жуга щурился после соборного полумрака, моргал часто. «Куда теперь?» — спросил он. «Направо», — ответил Яцек. «Там сперва будет...» Что именно там будет, он не досказал. Деревянные подпоры неожиданно затрещали, и высокие леса у левого крыла собора угрожающе зашатались. «Берегись!» — донесся сверху заполошный крик. «В сторону! В сторону!» Яцек поспешно рванулся обратно под прочные своды и потянул за собой жугу. Ребятишки бросились в рассыпную, убегая со всех ног, и лишь одна девчушка лет пяти осталась стоять, глядя завороженно, как заваливается набок угловатая, неровно сбитая громадина строительных лесов. Жуга вскинулся запоздало. «Беги!» — крикнул он ей. «Да беги же!» И через миг осознал, что она его просто не понимает. «Ах, черт, допусти ты!» Он вырвал у Яцека из рук полу рубашки и бросился вперед. «Куда?» — ахнул Яцек. «Стой, дурак! Убьешься!» Было ясно, что он не успеет. Леса уже не заваливались более. Падали, словно гигантский кулак, готовый прихлопнуть двух мошек большую и малую. И вдруг, Яцек даже не успел понять, что произошло, Жугав скинул руки, крикнул на бегу, и воцарилась тишина. Яцек не мог поверить своим глазам. Леса зависли под самым нелепым углом, застыли внезапно, в одно мгновение. Жуга, хромая, поравнялся с кучей песка, подхватил девочку на руки и побежал дальше, отягощенный драгоценной ношей, не останавливаясь и не оглядываясь, как бегут последний раз в жизни. И тут невидимая подпорка не выдержала. Тяжелые балки с треском и грохотом рухнули туда, где еще мгновение назад были девочка и рыжий паренек. Пыль, щепки, мусор и песок взвились столбом. Длинный брус ударил бегущего под колени, сбил с ног. Жуга упал, прокатился по мостовой и остался лежать неподвижно. Со всех сторон бежали люди. Яцек стряхнул оцепенение и тоже поспешил туда. Жуга лежал тяжело дыша, крепко прижимая к себе девочку. Из разбитого носа его текла кровь. Завидев Яцека, он кивнул и попытался сесть. «Ты цел?» — беспокойно спросил звонарь. «Вроде», — прохрипел жуга, откашлялся, сел и поморщился. «Нога вот только!» Он осторожно поставил девочку на ноги, отряхнул на ней простое саржевое платьице. Хмуро оглядел растерянные бледные лица столпившихся вокруг горожан. «Чей ребенок?» Люди молчали. Жуга уже хотел повторить свой вопрос, но вовремя сообразил, что его опять не понимают. «Чья девочка?» — коверкая слова, спросил он по-немецки. «Это Магда», — дрожащим голосом сказала какая-то женщина, — «прачки Анны Марии, дочка». «Господи Боже, давайте я отведу ее домой». Жуга встал, поморщился, ступив на больную ногу. Поглядел на обломки лесов. Девочка стояла рядом, доверчиво держа его за руку теплой ладошкой. Не хотела отпускать. «Хорошо», — кивнул он. Девочку увели. Люди потихоньку расходились, обсуждая происшествие, и вскоре на площади остались только Яцек и Жуга. «У тебя кровь течет», — сказал Яцек. «Да?» — Жуга осторожно потрогал распухший нос. «А, верно. Тут есть где умыться? Колодец какой-нибудь там?» — Вот что предложил Яцек. Я тут неподалеку живу, вон в том доме. Пошли ко мне. Тебе все равно, пока идти некуда. Жуга помолчал, задумчиво глядя на испачканные кровью пальцы, кивнул. — Что ж, пошли, пожалуй. Яцек обитал под крышей высокого каменного дома, что принадлежал вдове пекаря Эриха Мюццеля, Гертруде Мюццель. Сама хозяйка, дородная женщина почтенных лет, занимала второй этаж. Третий этаж мансарды сдавались в наем. Внизу была пекарня. Яцек и Жуга вошли и поднялись наверх. «Садись!» Яцек кивнул в сторону кровати и потащил с полки большой фаянсовый кувшин. «Я сейчас за водой сбегаю». Жуга сел и огляделся. Низкая, но довольно длинная комната, где двух стен не было вовсе, лишь скошенный на угол потолок, была обставлена просто – Стол, стул, застеленная одеялом шаткая кровать, шкаф для одежды и большой, окованный железными полосами, сундук с пожитками. В углу на колченогой табуретке примастился таз для умывания. На столе в закапанной воском бутыли торчал агарок свечи. Справа углом выпирала из стены печная труба. Окно вело на крышу. «Я и не знал, что на чердаке можно жить», — сказал Жуга, когда Яцек вернулся. «Сколько ты платишь хозяйке?» «За мансарду?» Яцек поставил кувшин на стол и вытер руки о штаны. «Талер в месяц». «Ну, это не деньги». «Так ведь и это не жилье», — грустно улыбнулся тот. «Летом жарко, зимой холодно, если только печь в пекарне не топит. Готовить опять же негде». Жуга стянул рубаху, нагнулся над тазом, подставил сложенные лодочкой ладони. «Лей!» Долго фыркая умывался, вытерся протянутым полотенцем. Вода в тазу порозовела. Яцек во все глаза смотрел на спину Жуги, где изгибался неровной дугой рваный белый шрам. «Это откуда?» Жуга поморщился, отмахнулся досадливо. «Дело прошлое!» «Скажи-ка лучше, где в Гаммельне жилье подешевле найти можно?» «Надолго?» — оживился Яцек. «Не знаю», — Жуга пожал плечами, «на месяц-другой». Яцек потер подбородок, оглядел мансарду. «Если хочешь, живи пока у меня. Платить за комнату вдвое меньше, а кровать вторую у хозяйки попросим. Вещи твои где?» «Да мешок у меня только, в аптеке угод либо остался». Жуга подошел к окну, Выглянул наружу. «Подумать надо». «Скажи, Жуга», — неуверенно начал Яцек, «а что такое с лесами сделалось, когда ты за девчонкой побежал? Это что, колдовство?» Жуга промолчал, глядя в сторону. «Чего молчишь? Я же видел». Тот опять ничего не ответил. В дверь постучали, и Яцек пошел открывать. На пороге стоял тощий, перепачканный сажей паренек, святым горячим штройзелем под мышкой, блестел озорно глазами. «Добрый день, яцик Видел, что на площади стряслось?» «А, здравствуй, видел, конечно, а что?» «Ну так я сейчас Дитриха встретил, он там работал. Знаешь, от отчего леса грохнулись? Крысы в сгрызли». Парень отломил от булки кусок и отправил его в рот. «Каково, а? Мне они тоже осточертели, каждый день в дымоходах застревают». — Смотри, погрызут веревки у твоих колоколов. Как звонить будешь? — Ну, пока, заходи как-нибудь. Яцек закрыл дверь, обернулся. — Это Гюнтер, трубочист. Он тут вот за стенкой живет. — Так ты как насчет жилья? Жуга покивал задумчиво, поднял голову. — Так, говоришь, кровать хозяйка даст? Серая на черном. Удар. Больно, больно, больно. Назад, не чуя ног, по длинной полке, мимо вкусных мягких кругов, успев отгрызть один лишь кусочек, к спасительной темноте холодной ночи. Шелест материи, запах сосновой палки, серая тень. Прыг вправо, влево, гулкий стук дерева об пол, истошный женский виск, больно ушам, но путь открыт. За дверь, где серая луна на черном небе. Болит отбитый бок. «Бегом, бегом вдоль по улице, выгибая горбатую спинку, сжимая в острых зубах душистую хлебную мякоть. Еда, еда, си...» се... Жуга открыл глаза. Долго лежал не шевелясь, затем встал и подошел к окну мансарды. В комнате было тихо. Повернувшись на бок, мирно сопел на своей кровати яцек. С улицы тянуло холодком. Город окутала туманная осенняя ночь. Таяли во мраке желтые цепочки фонарей. Жуга сел, закутался в одеяло и задумался. Вторая ночь в городе, и снова этот непонятный сон. Почему мир в нем видишь снизу, от самой земли? Почему вокруг море запахов и звуков, но всего один цвет? Почему в сердце все время сидит щемящее до боли чувство страха? Почему, почему, почему? Жуга помотал головой. Наваждение какое-то. Так и не растолковав странное видение, он лег и долго ворочился, пока снова не заснул. Ему снился лес. «Три слепых мышонка! Три слепых мышонка! Как они бегут! Как они бегут!» Дурашливая эта песенка летела ввысь из глубины городских улиц, Звенело детскими голосами, словно напоминая, что уже утро и пора вставать. В узкое окно мансарды лился потоками солнечный свет. День обещал быть хорошим. Мышатами, и Яцек это знал, дразнили троих. Двух мальчишек по имени Кристиан и Фриц, и девчонку, ту самую Магду, которую вчера спас его новый знакомый. Эти трое всегда ходили вместе — Играть с ними никто не хотел, ибо первый сильно заикался, второй был мал ростом, а девочка, кроме того, что была сущей тихоней, еще и плохо выговаривала слова. Яцек зевнул, потянулся и открыл глаза. Огляделся. Жуга, хмурый и задумчивый, не спал. Сидел одетый на кровати, обхватив колени руками и прислонясь спиною к стене. Смотрел в одну точку. Скомканное одеяло валялось в ногах. «Привет, Жуга!» Тот поднял голову, кивнул равнодушно. «Доброе утро!» Яцек отбросил одеяло и сел. Поежился от утреннего холодка, посмотрел на Жугу, озадаченно почесал в затылке. «Ты чего такой, не выспался?» Жуга поднял руку, взъерошил рыжие нечесанные волосы, усмехнулся невесело. «Нет, почему же выспался?» «Не в том дело». «А в чем?» Так, — он помолчал, затем уклончиво добавил, — есть причина. А, Яцек встал и принялся умываться. Завтракать будем, — обернулся он. Неплохо бы, — поддержал жуга. А где? Да прямо здесь и закусим. Ты подожди, я сейчас. Яцек оделся, коснулся мимоходом печной трубы, теплой ли, убежал и вскоре вернулся с булкой горячего хлеба и медным чайником. Чайник был странной формы, узкий, высокий, булькал свежим кипятком. Яцек поставил его на стол, с головой залез в сундук, вытащил два мешочка и насыпал в чайник немного коричневого порошка. В воздухе разлился сильный горьковатый аромат. Жуга озадаченно принюхался. «Это что?» «Не знаешь?» — Яцек оглянулся. «Кофе. Неужто не пил никогда?» «Нет» это какая то трава яцек почесал в затылке наверное неуверенно сказал он на взгляни сам он снова пошарил в мешочке и насыпал жуге в подставленную ладонь дюжину крупных с ноготь размером коричневых зерен были они овальные сухие слегка подгоревшие пахли странно но приятно жуга с опаской раскусил одно и хмыкнул вкус был незнакомый чужой разливался терпкой горечью на языке. «Где это растет?» «Не знаю», — пожал плечами Яцек, «где-то на юге». «Вот черт! Что такое? Гляди, крысы булку погрызли. Когда только успели. Ну да ладно, давай есть». Яцек разлил дымящийся напиток в чашке нарезал хлеб, достал из сундука горшочек с маслом. Жуга отпил из чашки, поморщился. «Горько!» Яцек кивнул, Мне тоже поначалу не нравилось, а потом привык. На вот, сахару добавь». «Сахару?» Жуга заглянул во второй мешочек. Там действительно был желтоватый колотый сахар. Редкое лакомство в горах. В Гамельне его продавали в аптеках. Видно, не так уж мало получал Яцек за свою работу, если мог позволить себе такое. Поколебавшись, Жуга положил в кофе пару кусочков и снова попробовал. Напиток и впрямь стал вкуснее. Утренняя вялость постепенно ушла, в голове прояснилось. Хлеб из пекарни фрау Мюцель был свежайший, даже масло таяло, когда его намазывали на толстые и теплые ломти. Приятели в два счета съели всю булку и засобирались по делам. «Вот так ты и питаешься?» — спросил Жуга, когда Яцек укладывал все обратно в сундук. «Хлебом да водой?» «А что?» Жуга пожал плечами. «Хоть бы кашу варил, что ли?» «Сваришь ее, как же!» — фыркнул Яцек. «Нет ничего, ни огня, ни камина». Жуга обернулся, стоя в дверях. «Ты вот что, — сказал он, — раздобудь к вечеру какой-нибудь горшок, только не шибко большой, и чтоб с глазурью. Глиняный? Ну? Для чего? Я ж говорю, негде готовить!» Жуга загадочно улыбнулся. «Что-нибудь придумаем!» А пока до вечера. До вечера. Томас Остенберг, бургомистр Гамельна, принимал просителей по вторникам и четвергам. Сегодня он был не один. С утра к нему заглянул Густав Бреннель, доктор медицины. Обоих связывали давние и прочные дружеские отношения, хотя человеку-стороннему трудно было бы вообразить людей более друг с другом не схожих, как внешностью, так и характером. Бургомистр был полный степенный господин лет 40, слегка обрюзгший и бледный, как все горожане, с пухлыми губами, маленькими серыми глазками и редкими светлыми волосами. Бреннель же напротив был сух и высок, профиль имел ястребиный, а взгляд пронзительный. Его лицо и руки покрывал темный загар. Горожане, встречая его на улицах, почтительно снимали шляпы. Он был ничуть не менее, а может даже более уважаемым человеком в Гамельне, чем сам бургомистр. Сейчас гер Остенберг сидел за столом, перебирая бумаги и почти не глядя на очередного посетителя. Сегодня как раз был вторник, и настроение у бургомистра было испорчено с самого утра. Ох уж эти просители! Ну зачем, скажите на милость, зачем, нести в городскую ратушу всякие мелкие дрязги? Взять, например, Рудольфа Хоффа, который подал жалобу на соседа. Неужели нельзя было разобраться меж собою, тихо, мирно? А Ганс Фогель, лавочник, который сетует, что ему нет покоя от крыс, и просит принять меры, каково, а? Может, прикажете еще и ущерб ему возместить? Может, еще денег дать из городской казны на крысоловке? Да. «Ну ладно, когда приходят горожане, это еще можно понять, но что здесь делает этот подпасок, который и говорит-то по-немецки с трудом?» Бургомистр откинулся на спинку кресла и задумчиво побарабанил пальцами по столу. Поднял взгляд. Перед ним стоял худой безусый паренек лет семнадцати, уже не мальчик, но еще не мужчина. Острый взгляд, голубые глаза, давно не стриженные рыжие волосы. В речи сквозит сильнейший славянский акцент. Интересно, откуда он? Так ты говоришь, что хочешь посмотреть приходские книги. Да, это так. Томас Остенберг нахмурился. Сделать это не так-то просто, юноша. Приходские записи — важный документ. Нельзя выдавать их первому встречному. Зачем они тебе? Паренек помолчал, переступил с ноги на ногу. «Семнадцать лет назад в этих местах был мор», — медленно подбирая слова, начал он, — «черная смерть. Очень много людей умерло тогда. Я хотел бы посмотреть старую перепись тех лет». «Для чего?» «Мне не хотелось бы об этом говорить». Бургомистр помрачнел. Он помнил то время, помнил, как прошлась по деревням и городам своей ржавой косой бубонная чума, Помнил, как жгли за городом в кучах заразные трупы, как чадили на улицах факелы, и плыл над городом унылый погребальный звон. Тогда еще не было в соборе нынешнего Малинского коррельона. Лишь звякал надтреснуто одинокий старый колокол. По счастью, те времена давно миновали. Где ты живешь? В доме у площади, где пекарня. У вдовы Мюцель, и давно ты в городе? Четыре дня работаю у Иоганна Готлиба в аптеке». «Хорошо», — кивнул бургомистр, — «приходи в пятницу, я подумаю, что можно сделать. Но учти, одного желания мало, чтобы получить доступ к записям, тебе ясно?» «Да», — кивнул тот, «спасибо, я подожду». И он ушел. Бургомистр облегченно вздохнул. На сегодня этот был последним. «Парнишка кажется мне немного странным», Он повернулся к сидевшему у камина Бреннелю. «А что по этому поводу думаете вы, гердоктор?» «Аптекарь», — с легким презрением произнес тот. «Аптекарь и помощник аптекаря из диких мест, скорее всего, с гор. Последнее время они плодятся, как мухи. Народ любит лечиться у фармацевтов. Ни тебе кровопусканий, ни процедур. Знай себе, глотай пилюли, да пей микстуры». «Вся эта зараза ползет к нам с востока, от арабов и сарацин, у которых много трав и мало знаний. Их Авиценна, конечно, кое в чем был прав, но далеко не во всем. Вот что я вам скажу, гер Остенберг. Единственное, что у них стоит покупать, это яды, более ничего. Все остальное чистой воды шарлатанства». «Да?» — бургомистр придал своему лицу умное выражение. «Но что вы скажете про Готлеба? Я слыхал, вы начинали вместе». Густав Бреннель поморщился, словно съел кислое. «Готлеб. Паршивая овца в стаде», — сказал он. Доктор, который на старости лет вдруг впал в маразм и вообразил, что можно лечить людей травками и цветами. Цех аптекарей имеет большое влияние, но почти все они просто наглые самозванцы». Впрочем, он покачал головой, и Аганну Готлебу можно доверять больше, чем другим. Он все-таки доктор медицины. Хотя я не упустил бы случая поставить его на место. «Мне кажется, перед нами как раз такой случай», — с улыбкой произнес Остенберг. «Вы имеете в виду этого мальчишку?» «Именно», — кивнул бургомистр. «Книги, как вы знаете, хранятся в подвалах, за семью замками, и даже я не всегда имею к ним доступ» и вдруг является макроносый юнец и говорит, что хочет их посмотреть. Посмотреть! Вы не находите, Гер Бреннель, что это нагло сказано? Пожалуй, — поразмыслив, согласился тот. К тому же, — продолжал бургомистр, — большинство книг, особенно тех лет, так испорчено крысами, что прочесть их весьма затруднительно. Хм, на тонких губах доктора появилась улыбка. А это может быть и к лучшему, знаете, Гертомос, у меня появилась идея. Кажется, мы сумеем загнать год либо в угол. Пари оживился бургомистр, скажем, пятьдесят таллеров. Принимаю. Они скрепили спор рукопожатием. А теперь, улыбаясь, сказал Томас Остенберг, когда мы покончили со всеми делами, не выпить ли нам вина? Ландыш, сердце, ревень. «Слабительное». «Александрийский лист?» «Что-что?» — Жуга поднял голову. Э, э сенна. Тоже слабительное». «А тысячелистник?» «От простуды». С раннего утра в аптеке у Готлеба витал дым и чад. Престарелый аптекарь и Жуга, ставший на время его помощником, плавили в медном котле белую вязкую смолу. Вчера посыльный доставил от графа заказ на Сургуч. Попутно Готли пришел испытать паренька на предмет знания целебных растений. Было жарко, жуга снял рубашку, оставшись в одних штанах. Аптекарь мельком взглянул на его шрамы, но ничего не сказал. Аптека Иоганна Готлиба была не только и не столько лавкой, сколько провизорской. Все лекарства приготовлялись прямо здесь. Жуга с интересом разглядывал длинные полки, уставленные разных размеров пузырьками, медленно по складам разбирая незнакомые названия. Антимоний, Алкалия, Зильберглет, Серная печень. А полкой ниже понаставлено и вовсе непонятно что. Аравийская кометь, Кинкина, Сандал, Фернамбук, Драконова кровь и даже Адский камень. «Ни больше, не меньше». Да и травы, знакомые жуге с детства, здесь назывались иначе. «Мята», — спрашивал меж тем Готлиб, помешивая вязкую желтоватую массу. «От кашля». «Шалфей». «Для горла». «Адонис». «Как?» Аптекарь огляделся, снял с полки мешочек и вынул горсть засушенных растений. «А, горит свет», — жуга, понимающе закивал. «Он тоже, если сердце заболит...» но только сушеный. И как его сушат? Жуга почесал в затылке. Ну, как, медленно? Хм, а ромашку? Втяни. Отвар из девясила, как приготовить? В печке на пар делают, в горшке. Готлеб усмехнулся довольно. Паренек не лгал, когда говорил, что знает толк в травах. Жаль, что только в травах. Остальное аптекарское дело было для него тайной за семью печатями. Взять, например, сургуч. Любой подмастерье знает, что здесь к чему. Открой книгу и прочти. Растопи воск, затем возьми чистой белой смолы, распусти ее на слабом угольном огне, и когда распустится, сними и вмешай в смолу на один фунт четыре лота малярной киновари. Добавь мелу, дай застыть вместе, и получишь красивый красный крепкий сургуч. Этот же и читать толком не умеет. Взял вместо киновари малахитовую зелень. Это ж надо. Хорошо еще, что не добавили дорогой даммар, белую смолу, а обошлись для начала канифолью. Вон стоит в горшке остывая зеленая масса. Сколько ни тыкай пальцем, все мягкое, липнет к рукам. Эх, молодо зелено. А так, если посмотреть, парень сообразительный, схватывает все на лету. Хотя... Аптекаря вдруг осенило, он повернулся к Жуге. «Ты не различаешь цвета?» «Ну, — замялся тот, — красное и зеленое, да». «Так-так». Готлеб нахмурился, продолжая помешивать в котелке. «Это уже хуже. А я, признаться, подумывал, не взять ли тебя в ученики?» Жуга покачал головой. «У вас бы я с охотой поучился, — сказал он, — но боюсь, что в городе я пробуду недолго». Плав в котле стал густеть. Аптекарь разлил его в узкие фаянсовые формочки, где тот застыл крепкими ярко-красными палочками. Готлеб подцепил одну, вытащил, постучал по ней ногтем и удовлетворенно кивнул. Обернулся. «Так зачем, говоришь, ты пришел в Гаммельн?» Жуга хотел ответить, но в этот миг дверной колокольчик задергался и Готлеб пошел открывать. «Послание доктору Иоганну Готлебу от господина бургомистра», послышалось снизу. «Хорошо, давай его сюда», сказал аптекарь. Он поднялся по лестнице, неся в руке тонкий пергаментный свиток, сломал сургучную голубую с золотом печать, пробежал глазами текст и нахмурился. Покачал головой. «Ох уж этот Остенберг», пробормотал он. «Бургомистер», мгновенно насторожился жуга, «а что с ним?» Готлиб поднял взор. «Теперь он хочет, чтобы я уничтожил крыс в городе». «Ну и что? Или это так сложно?» Аптекарь рассмеялся невесело, небрежно бросил свиток на стол и опустился в кресло. Сложил домиком сухие старческие ладони и некоторое время молчал, глядя в камин. «Видишь ли, мой юный друг Шуга», — наконец начал он. «Дело это не то, чтобы сложное, оно...» попросту невыполнимое. Мало того, что в моем возрасте негоже шастать по подвалам и чердакам. С недавних пор я не знаю созданий хитрее, чем гамельнские крысы. Они с ходу распознают любые ловушки. Они не трогают отравленные приманки, а если и едят их, то совсем немного. Это безнадежно, я не знаю, как с ними бороться». В последнее время жители покупают крысиный яд чуть ли не мешками, а толку никакого. Бургомистр попросту придумал невыполнимое задание, лишь бы только посадить меня в лужу. Готов спорить, что здесь не обошлось без густого Бреннеля. Он спит и видит, как бы выставить меня дураком. Да. «Этот Бреннель», — медленно произнес Жуга, — «он загорелый, носатый и высокого роста», этокая жердь, верно? — Да, это он, — кивнул Готлеб. — А откуда ты знаешь? — Я вчера у бургомистра был, они там сидели оба. — А зачем ты ходил к бургомистру? — удивленно спросил аптекарь. Жуга замялся. — Все это трудно объяснить, — сказал он. — По правде говоря, я кое-что узнать хотел из записей приходских. — Про что? — Про меня. Один мой друг сказал, что лет двадцать тому назад здесь прошел мор, «А я? Я ведь не родной был деду, но ну и решил, что в переписи...» «А, не все ли равно?» — он махнул рукой. «Я же говорю, долго рассказывать. В общем, господин бургомистр велел мне зайти через три дня». «Ах да, чума!» — лицо аптекаря помрачнело. «Верно, я помню ее. Это было, дай бог памяти, да-да, семнадцать -да, с половиной лет тому назад». Он вздохнул, посмотрел на умолкнувшего рыжего паренька и покачал головой. «Ах, шуга, шуга! Боюсь, что ты задел больное место Бренделя!» Готлеб откинулся на спинку кресла, подперев голову рукой и задумчиво умолк, всецело отдавшись воспоминаниям. Наконец он поднял взгляд. Отраженные язычки пламени плясали в его глазах. И казалось, что взор его до сих пор хранит отцвет давних погребальных костров. То был страшный год, — медленно начал он. Мы с Густавом работали день и ночь. Пять лекарей скончалось на наших глазах. Нас болезнь каким-то чудом пощадила. Именно тогда дороги наши разошлись. Я стал приверженцем полиформации, Бреннель же продолжал резать и вычищать эти проклятые чумные бубоны. Наверное, от его кровопусканий и припарок умерло тогда больше людей, чем от самой чумы. Да, кто знает. Вот так и получилось, что с тех пор мы — враги. К несчастью, в друзьях у бургомистра ходит густов а не я. Жуга некоторое время молчал, нахмурившись. — По-моему, только дураки отвергают силу целебных трав, — наконец сказал он. — Не суди так строго. Готлеб многозначительно поднял палец. Среди аптекарей и в самом деле слишком много недоучек и обманщиков. Беда в том, что Бреннель не способен отличить зерна от плевел. «И что делать?» — спросил жуга. «Ничего». Готлеб пожал плечами и бросил письмо в камин. Пергамент затлел, края его обуглились, сургуч потек крупными голубыми каплями, тотчас загораясь. Аптекарь повернулся к жуге. Я устал от этих бесконечных споров, сказал он. Никому не под силу избавить город от крыс, а мне тем более. Пусть все остается как есть. В конце концов, я не волшебник. Жуга промолчал. Горшок Яцек достал что надо, глазурованный, средних размеров, без сколов и трещин. Годится? Вполне, заверил приятель Жуга, тащи воду. Когда Яцек вернулся, Жуга уже распаковал котомку, вытащил мешок с гречкой, соль и какие-то травы. Разложил все на столе. «Лей сюда», — скомандовал он. «Ты что делать собираешься?» — спросил озадаченный Яцек. «Сейчас увидишь, только не мешай». Когда горшок наполнился, Жуга задумался на секунду, затем улыбнулся, протянул к нему руки и негромко произнес что-то вроде «Энто вашта». Сперва Яцеку показалось, что ничего не произошло. Он хотел пошутить, открыл рот, да так и замер, завидев, как над горшком заклубился пар. Вода кипела. Яцек был так поражен, что даже заглянул под стол, думая увидеть огонь. Но там не было ничего. Жуга тем временем уже сыпал в кипяток крупу, солил, мешал варево ложкой. Посмотрел на Яцека. Это... Магия, запинаясь, выдавил тот. Все аптекари немного колдуны, усмехнулся Жуга. Да что это с тобой? Это адский огонь, завороженно глядя на горшок, пробормотал Яцек. И добра от него не жди. Адский огонь? Жуга поднял бровь. Не меличи пухи. Тогда объясни, как ты это сделал, откуда взялся жар? Травник пожал плечами. Где-то на юге стало чуть холоднее, вот и все. «Поклянись именем Господа!» «Клянусь!» Яцек немного успокоился, подошел к столу и заглянул в горшок. Вода кипела ключом, вкусно пахло кашей. «Если это белая магия, — неуверенно начал он, — где заклинание? Ты призвал чье-то имя, и вода закипела». «Никого я не призывал», — сказал жуга, бросая в горшок травы и порошки. «Запахло пряностями». Я всего лишь приказал воде «нагрейся» и «только». А маги, которые возятся с заклинаниями, просто не знают, какие слова в них действительно важны, и цвет подобрать не могут. Цвет? Какой цвет? Жуга замялся. Долго объяснять, скажем так, надо сказать слова и представить цвет. Если все верно, тогда получится, понятно? Жуга пробормотал в полголоса, и варево перестала бурлить. Он зачерпнул кашу ложкой, попробовал. «Готово, садись есть, пока не остыло». Все еще недоверчиво качая головой, Яцек сел за стол. Вскоре с ужином было покончено, и приятелей, вымыв посуду, залезли под одеяло. Жуга уснул сразу. Яцек же долго ворочался, размышляя над происшедшим. Потом махнул рукой, пробормотал на все воля Божья и тоже погрузился в сон.